Характерны признаки обмана в невербальном поведении. Ниже предоставлены некоторые конкретные моменты, которые помогают использовать оценку выразительности как средство распознавания возможного обмана.